По ночам в нем опять зашевелился гнев. Рыми бросил на стойку банкноту и, оставив недопитый коньяк, вновь очутился на улице. А в голове его по-прежнему вертелся все тот же проклятый вопрос. Что было со мной тогда, когда умерла мама? И почему он не мог ничего вспомнить? Да, он тогда заболел. Ему сказали, что мама уехала, а немного погодя сказали, что она больше не вернется, потому что умерла. Но умирать совсем не больно и не страшно. Просто надолго-надолго засыпаешь, все умирают. Даже маленькие дети, когда они вырастают и становятся большими и старенькими, как бабушка. Бабушка тоже надолго уснула, за несколько дней до мамы. И теперь обе они на небе и смотрят оттуда на своего маленького Рыми. Так Клементина утешала Рыми, а сама при этом плакала. Рэми становилось страшно, и столько раз ночами, как такое забудешь, он внезапно просыпался, ибо в соседней комнате ему слышались мамины шаги. Только потом Клементина объяснила ему, что мама скончалась от смертельного приступа аппендицита. Тем не менее, целитель прав. Не из-за маминой смерти Рыми обезножил. Но тогда из-за чего? Из-за чего? Плохая наследственность? Но у них в роду все были крепкие духом и телом. А может быть, родственники с маминой стороны? Ведь в сущности Реми о них почти ничего не знает. Ему ничего не известно о бабушке и дедушке по материнской линии. Да он и о маме толком ничего не знает. Ничего. Реми брел по узкому тротуару, забитому выставленными прямо на улице товарами. У него вызывало отвращение этот перенаселенный квартал, где из каждой двери прохожего обдает одним и тем же запахом нищеты. Но почему? Почему он заболел? Если нет тоски и боли, то от чего? Отец частенько говорил ему, «Бедный мой Рэми, ты рассуждаешь, как ребенок». Ну что ж, теперь Рэми рассуждает, как взрослый. Паралич не мог возникнуть из ничего, просто так, без причины. «Конечно, легче всего считать, что Реми лишь симулировал болезнь, но здесь должна быть другая причина. Какая же?» Привязавшаяся к нему шавка обнюхивала ботинки, и Реми отпихнул ее ногой. «По всей вероятности, маму похоронили не на кладбище Перлашес, а где-нибудь еще. Но почему? Ведь семейное погребение ОКТО находится именно на этом кладбище». Может быть, потому что перед смертью мама завещала похоронить себя в той могиле, куда когда-нибудь сойдет ее муж? Вполне возможно. Оно ну, пошел вон. Фокстерьер ворча приотстал, однако Рыми почти сразу же почувствовал, как пес следует за ним по пятам. Реми попытался сдержать ярость. Глупо ведь злиться из-за такого пустяка. Конечно, после стольких... Лет болезни он стал раздражительным, но теперь-то он выздоровел, сомнений нет. Итак, маму похоронили, где-то еще. Однако в разговорах с Реми все по-прежнему упоминают именно Перлашес. Видимо, хотят избежать тягостных и ненужных объяснений. Вот правдоподобное объяснение этого обмана. Реми сжал кулаки, ему захотелось схватить палку, камень, что-нибудь и прибить проклятую собаку. Он рывком обернулся. В глазах его сверкнула ярость. Окстерьер отскочил обратно, прямо на проезжую часть. Но прыгнуть на тротуар уже не успел. Реми услышал, как взвизгнули тормоза. Машина дважды подскочила на чем-то мягком и умчалась. — Готов. Сам виноват, — сказал кто-то. Тут же собралась небольшая толпа зевак. Они, встав кругом, рассматривали что-то на дороге. Рами прислонился к столбику у какого-то крытого входа. Ему тоже хотелось бы взглянуть, но стало трудно дышать. Шею будто сдавил туго завязанный галстук. Ноги задрожали, как в тот первый день, когда он пошел сам. Голова на миг закружилась. Все мысли разом исчезли, осталась лишь одна. «Домой! Домой! Вновь оказаться дома! В тишине, в покое, за узорчатыми решетками и крепкими засовами!» Обессилев, не твердо ступая на ватных ногах, Рыми сделал несколько шагов. Такси, вам плохо? Спросил таксист. Пустяки. Голова немного сгружилась. Ветер бил в окошко такси и трепал светлую челку Рыми. Дурнота постепенно прошла. Рыми застыл неподвижно, уронив руки на сиденье с полуоткрытым ртом. Могила не отыскалась. Собаку раздавили. Он уже не вполне отчетливо осознавал происходящее, но ощущал некую тайную связь между всеми событиями. Не надо, не надо было никуда ходить. Во рту все еще чувствовался отвратительный вкус спиртного. Рыми медленно расстегнул ворот рубашки, уловил за окном свежее дыхание сены. Здесь, возле реки, было прохладнее и как-то просторнее.